Глава третья. Толкать мужа и одновременно следить, как плывет Антон, было нелегко, но Катя справилась. В десяти метрах от линии пляжа женщина нащупала дно и, тяжело переставляя ноги, выбралась на берег. Берег понравился всем, а особенно ребенку. «Мам! Пап! Это круто!» – Антошка прыгал на одной ноге, вытряхивая из ушей воду. «Мы тут как крабинзоны! Вопреки ожиданиям Кати, температура на улице была вовсе не так высока, как казалось из самолета. Со стороны открытого моря постоянно доносился тяжелый гул разбивающихся о берег волн и дул прохладный соленый ветер. Сидевшую на хрустящем от соли белоснежном песке Катю стало знобить. «Игорь, обними меня!» Муж не услышал ее мысли. Сине-зеленый от алкоголя – жесткой посадки и морской воды, Гоша завалился на бок и судорожно задергался всем телом. «Бля!» Игоря снова вытошнило. «Ты че, Не могла меня нормально дотянуть? Ты знаешь, сколько я воды наглотался!» «Утонул, зараза! Утонул!» Витька сидел по грудь в воде и размышлял о своей судьбе. Еще вчера вечером он планировал, чем будет заниматься весь ближайший месяц. План по работе, план по отдыху, отчет, диаграммы, пиво, девочки. И на тебе. Такого насыщенного дня у него не было никогда. Беготня за билетами, сборы, полет, крушение и как апофеоз тропический остров без следов цивилизации. А еще она. Интересно, как ее имя? Витя поднялся на ноги и, пошатываясь от пережитого, поплелся к людям. О том, что на нем только трусы, да к тому же еще и мокрые, он как-то не подумал. Впрочем, сидевшие в редком теньке люди на форму одежды последнего выбравшегося из воды человека внимания обращали мало. Под пальмами стоял сплошной гул. Люди говорили, говорили, говорили, смеялись, целовались и плакали. и снова говорили, стараясь громкими голосами отогнать страшные воспоминания. Виктор подошел к ближайшей группе, но останавливаться не стал. Со всех сторон неслись дрожащие нервные монологи, перемежающиеся истериками и слезами. Матери обнимали детей, а мужья – жен. И все, все говорили без умолку, совершенно не слушая друг друга. Егоров подхватил пакет, поежился от порыва ветра, который принес с другой стороны островка водяную пыль, и отошел в сторону. В полусотни метров от пляжа, где сидели пассажиры и экипаж самолета, обнаружилась маленькая полянка, залитая ярким солнцем. Витька посмотрел в небо. «Полдень. Прямо в зените стоит». И, как обычно, все прошляпил. Над духом раздался девичий виск. «Деда!» На краю поляны стоял пожилой мужчина с бородой и в очках. Из-за его спины выглядывала испуганная девушка. Мужчина развернул свою мокрую рубашку, прикрыл девушку и добродушно ее пожурил. «Ух, напугала! Вы уж, молодой человек, нас извините. Только-только отошли одежду выжать, а тут вы. Я, право слово не ожидал, что здесь настолько прохладно будет». «Да и внучка, как в иллюминатор, увидела, где мы сели, так она мне и...» Мужчина на секунду замер, а потом приложил руки к груди. «Простите, ради бога, я ведь не представился. Кирилл Филиппович...» «Витя?» Витя автоматом пожал вялую ладошку деда. Бр, -э, Виктор Сергеевич». «Очень-очень рад. А это моя внучка Оля. Сопровождал ее на курорт, М да». Кирилл Филиппович задумался... «Мать ее не смогла. Пришлось ехать мне, а оно вот как получилось». Уля оделась и потянула деда с поляны. «Не будем вам мешать всего и вам всего». Дрожащий от холода Витя принялся одеваться. Сухая одежда быстро согрела тело, и двигаться и что-либо делать сразу стала лень. А точнее, просто разом закончились все силы. Егоров кое-как насыпил на босы ноги сандалии, бросил на ворох сухих шуршащих листьев свой пиджак, упал на него и отрубился. Витин организм сказал баста. «Стой! Куда пошла?» Слова, а особенно тон, которым они были сказаны, хлестнули почище плетки. Катерина вздрогнула и остановилась. Хуже всего было то, что в этот самый момент на нее смотрели десятки глаз. Люди, собравшиеся вокруг капитана, ждали, что же будет дальше. Катя покраснела и повернула назад. «Кошенька, но ведь им переводчик...» Говорить не получалось, получалось ли питать, и от этого Катя краснела еще больше. «Сам знаю, что им надо. Куда пошла? Тебя кто-то отпустил? Не слышу. Иди сюда и сядь здесь». Настроение у Игоря, испорченное после заплыва, так и не улучшилось. А еще у лежавшего на травке мужика было на лбу написано «Нахрена я оставил в самолете коньяк?». Поняв, что семейного скандала пока не намечается, зрители снова повернулись к капитану. Вопросы на ломаном турецком и не менее ломаном английском сыпались один за другим. Но все они так или иначе сводились к двум самым основным темам. Куда их занесло и когда их заберут спасатели. Летчики пыхтели, в сотый раз объясняя на пальцах, что они и понятия не имеют, где они находятся, и обещали, как только стемнеет, сориентироваться по звездам. Женщины немедленно подняли крик. «Нам тут что, до ночи сидеть? Ты что, не сообщил, где мы?» Дима Сан смотрел на капитана, и ему было искренне жаль немолодого турка. Потеряв самолет, капитан потерял и свой бравый вид. После купания в соленом море мудир летчика выглядел припаршиво. Белые соляные разводы на черной ткани портили весь вид, а фуражка утопла вместе с самолетом. «На горе стоят понты. Это город Алматы. Держись, Гекхан. Сейчас начнется». «Да ты знаешь, кто я?» «Ты с кем разговариваешь? Чего молчишь? Отвечай!» Особенно разорялись холеные дамы от тридцати и выше. Мельников схватился за голову. Буквально час назад, когда самолет болтался на волнах, Эти же самые дамочки, жены новых аристократов из финполиции, таможни и прочих госструктур, дружно аплодировали летчику и кричали «Браво!» «Ну что за суки?» – Дима скрипнул зубами и вышел вперед. «Тихо!» Зверское рожа и широкие плечи не сработали. Вернее, сработали наполовину. Мужчины притихли, опасаясь связываться с этой горилой, а вот гиперактивные бабенки завелись еще больше. Да кто ты такой, чтобы нам указывать? Да я из-за тебя все вещи бросила. А там? А ты мне и теперь знаешь, сколько должен? Бабы сорвались. О том, что они только что чудом избежали смерти, никто уже не вспоминал. Зато об утонувших самолетом, кошельках, сумочках и чемоданах помнили все. Тварины! У Димы потемнело в глазах. Пойдем, пойдем, Дима, ну их, дур этих, пусть сами свое дерьмо месят. Надя взяла мужа под руку и потащила подальше от пляжа, на котором так и торчали все спавшиеся с Пегасуса люди. «Виктор Сергеевич! Виктор Сергеевич! Проснитесь!» «Нихрена ж себе! Кто это ко мне по имени-отчеству?» Витька сначала удивился, а затем проснулся и открыл глаза. Рядом с ним на траве сидел старик. Как его Филиппыч кажется, и осторожно тряс его за плечо. Витька зевнул во всю пасть, потянулся и сел. Самочувствие у него было просто отличное. Побаливал синяк на бедре, но это мелочи. Самое главное, его не мутило и не болела голова, чего он так опасался. Небо над головой было желто-алым. Закат окрасил и верхушки пальм. Те отливали оранжевым и золотым. Ого, это ж сколько я спал. Зенит показывал половину четвертого, но это ничего не значило. Кто знает, в каком часовом поясе они оказались? Филипочка шлянул и просветил: Три часа прошло, как высадились на берег. Витька потянулся, проморгался, посмотрел на деда и снова сказал: Ого! На левой скуле Кирилла Филипповича багровел кровоподтек. Дед мотнул головой и шикнул назареванную внучку, которая отиралась поблизости. Это не важно, совсем не важно, молодой человек. «Тут, понимаете, какое дело?» Витя посмотрел на красные глаза девушки, на ее опухший нос, и в голове его зашевелились нехорошие подозрения. Идти с кем-то драться из-за незнакомой девчонки он не хотел. Да и вообще, драться Витя боялся. В животе сразу нехорошо похолодело, во рту пересохло, и он только и смог, что невнятно проблеять. «Да...» «Там на пляже делят имущество, которое капитан оставил, и дают только семьям, а одиночкам нет». Витька решил, что ослышался. «Погоди, Кириллович, Филиппович, чего делят? Как это оставил? Я что-то проспал?» Оказалось, что проспал Вите очень многое. Первое общее собрание пассажиров и экипажа, похоже, было и последним. После получаса бесплодных попыток объяснить ситуацию, Летчики сдались и уже не пытались ничего доказывать. Их все равно никто не слушал. Народу требовалось выплеснуть эмоции, народ их и выплескивал. Сначала с пляжа ушел тот самый здоровяк со своей семьей. За ним немедленно ушло еще человек пятьдесят. Но через короткое время некоторые вернулись обратно. Их не приняли и развернули обратно. Затем одуревший от воплей и угроз командир корабля приказал стюардам распотрошить мешки, которые экипаж успел вынести из самолета. 42-литровые бутылки минеральной воды, три десятка булочек и сотню кареток с джемом поделили быстро и пропорционально. Часть стюардесса отнесли людям Мельникова, часть оставили себе, а большую часть просто оставили в куче на берегу. Та же участь постигла два десятка тонких синтетических одеял. А вот аптечку и ракетницу турки оставили себе. «Представляете, Витя, можно я вас буду так называть? Представляете, Витя, они их чуть не растерзали!» «Да ну!» – Егоров усомнился. «Чтобы вполне вменяемые, воспитанные и небедные люди так быстро озверели, верилось в это с трудом. Быть того не может!» Витька сидел, плотно прижавшись спиной к пальме, и никуда идти не собирался, хотя дедок и тянул его за локоток. «Может, Витя, может!» Филиппович грустно усмехнулся и философски добавил. «Толпа!» Экипаж ушел следом за группой Мельникова, оставив на пляже около сотни человек. Люди, поорав для порядку еще с полчаса, выдохлись, успокоились и выбрали «Портхозактив». И вот эти самые активисты и делили среди оставшихся еду, воду и одеяло. Услышав про воду, Витька судорожно сглотнул. Пить хотелось с каждой минутой разговора все больше и больше. Да и в животе урчало так, что, наверное, слышно было за версту. «Они, конечно, честно делят. Семьи с маленькими детьми в первую очередь и воду, и одеяло получили. Остальным ничего. И я вот подумал, Вить...» А давайте скажем, что мы вместе летели, а? Все видели, мы рядом сидели. А то я не смог, знаете ли, там уже несколько драк было. Да и боюсь я, если честно. Витьке тоже было страшновато, но пить хотелось еще сильнее. Стоп. Пить. Вода. Остров Кате понравился. Она много раз бывала на море, в Турции, в Таиланде, в Египте и на Гоа. Но такого райского местечка она еще не видела. Березовые волны, шипя, накатывали на белоснежный песок пляжа, темно-зеленые пальмы, причудливо изгибаясь, стволами, шумели листьями под порывами свежего и чистого ветра, пахшего морем и солью. И над всем этим великолепием бездонный ультрамариновый океан небосвода, на котором не было ни одного перышка облаков. Всю картину портили три вещи. Во-первых, присутствие мужа. За то время, что шел Делеш на пляже, Гоша показал себя во всей красе, а Екатерина тысячу раз прокляла себя за то, что поддалась на его уговоры и поехала в эту проклятую турпоездку. Во-вторых, присутствие здесь, на этом, в общем-то, небольшом клочке суши такого количества народа. Ну и в-третьих, полное отсутствие благ цивилизации. Бунгало со всеми удобствами и ресторанчик на берегу этому острову явно не помешали бы. При мысли о еде сразу заурчало в животе. Доставшиеся им три каретки с джемом, которые Игорь буквально кулаками выбил у толстого представительного казаха, который сам себя назначил в распределителе, давно съел Антошка. А литр минералки, добытый мужем в бою, они честно разделили на троих. Катя хотела было отказаться и приберечь воду для сына, Но Игорь, баюкая разбитую в кровь в руку, хмуро предложил нематься дудью и выпить все до дна. «Ночью холодно будет. Собери сухие листья, а завтра с утра пойдем воду искать. И это... Кать...» «Сейчас извиниться». «На солнце вообще не вылезайте. Там доктор лекцию прочел. Если воды не найдем, то пока не придет помощь, надо сидеть в тени с мокрыми компрессами». Муж ушел чинить разборки с активистами, А Катерина, окликнув Антошку, пошла вглубь острова, подбирая по пути большие сухие стебли и листья. Уже вечерело, но было еще довольно светло и тепло. Ветер с открытого моря утих, и исчез постоянный шум прибоя и шелест пальмовых листьев. Женщина внимательно изучила кроны нескольких деревьев, но никаких кокосов и прочих бананов под огромными листьями не нашлось. «Мам, я с пацанами, футбол!» С пляжа неслись азартные детские голоса. Мальчишек и девчонок, случайно попавших на необитаемый остров, было не удержать. Утолив жажду и кое-как перекусив, детвора дружно полезла купаться в море. Благо, что со стороны лагуны было мелко, а вода была как парное молоко. Следом за ребятней дальше по пляжу стали расползаться парочки, спеша урвать нечаянные романтики до того, как за ними прилетят спасатели. Пару раз, идя вдоль пляжа по редкой пальмовой роще, Катя слышала заливистый девичий смех и сверх мужественные мужские голоса. Самые оптимистично настроенные пассажиры Боинга и не думали унывать, устроив жизнерадостную тусовку на отдаленном пляже. Оттуда доносилась клубная музыка, гогот и веселые крики, и Кате до крика, до истерики захотелось туда же, на пляж, танцевать, веселиться, смеяться. и чтобы рядом был он. Кто это будет, Катя не знала. Одно она могла сказать наверняка – это будет не Гоша. На пляж к людям Витька выходил настороженно. Дедок жужжал, не переставая, расписывая беспредел, несправедливость и прочие законы джунглей, творящиеся среди пассажиров. Но все оказалось куда проще. Выйдя из-под полога деревьев, под которым, кстати, было уже довольно сумрачно, Виктор наткнулся на абсолютно вменяемых аборигенов. Люди спокойно сидели вокруг костров и тихо общались. Рядом в воде под присмотром взрослых плескались маленькие детки, а чуть дальше гоняли в футбол пацаны. «А вон тот, толстый, вместе с женой распределением занимался. А, а вон тот…» – дедок опасливо косился на компанию, сидевшую у самого большого костра – «Меня ударил!» Витька присмотрелся и вздрогнул. По правую руку от неимоверно важного бастыка сидел тот самый грузный мужик. «Дед!» — Егоров помотал головой. «Помолчите, пожалуйста!» Идти качать права и требовать свою долю у мужа той женщины ему решительно не хотелось, Да и, честно говоря, после того, как они на троих оприходовали литровую бутылку воды и прикопали в песок коньяк, что-то требовать Вите было просто совестно. Он хотел было развернуться и дать задний ход, как от костра свистнули. «Слушай сюда, Витек!» Заплывший жиром мужчина нервно крутил в ладони мобилку и старался говорить по-пацански развязно. «Ты, Гошу, не бойся, да?» Он деда твоего не со зла щелкнул. Ну, ты понимаешь...» Казах положил тяжеленную руку на костлявое плечо Вити и повел его к морю, подальше от костра и накрытых полиэтиленом остатка воды. «Тебя не было. Ты сам, говоришь, спал. Она нет и суда нет. Все уже распределено. Понимаешь?» Голос у быка, как его мысленно окрестил Витя, был ласковый-ласковый, а глаза смотрели сквозь Егорова, Будто его здесь не было. Понимаешь? Ладонь для пущей убедительности сжала плечо Витька каменными тисками. А? -а, -а, -а, -а". Голос предательски дал Петуха, отчего бык ухмыльнулся. От него явно не укрылась нервная дрожь Вити и его подгибающиеся коленки. Вот и молодец! Мужчина оставил Виктора у кромки воды и повернул назад к костру. Ты, это Витек. Завтра поутру не пропадай, работа тебе будет. Понял меня, а я...» Бык дождался утвердительного кивка и ушел, растворившись в сумерках, а Витя обессиленно упал на песок. Сердце стучало в висках, живот готов был расслабиться, а ноги просто отказывались стоять. Разборок, наездов и прочих конфликтов Егоров всегда старался избегать. Последний раз ему довелось драться в восьмом классе, И тогда он был крепко бит пацаном на год младше его по возрасту. Малец подпрыгивал, как боевой петух, и бил длинного и нескладного Витю в лицо, на что тот отвечал сжиманием кулаков и впадением в ступор. Образцовый домашний ребенок искренне не понимал, как можно ударить человека. Пацаны из его класса, собравшиеся поболеть за своего, разочарованно разошлись. Витя не ударил ни разу. Дыхание постепенно выровнялось, Со стороны лагуны подул теплый ветер, плотный, тугой, без порывов. Голова прочистилась, а сердце, которое готово было выпрыгнуть из груди, успокоилось. И тут до Виктора дошло. «Как он меня назвал? Ви... Витёк?» На душе стало мерзко и гадко. Витя остало, тряхнулся и словно побитая собака поплёлся прочь. Первых звезд в лагере Мельникова ждали с особым нетерпением. Сам Дима Сан в астрономии был не силен, уверенно опознавая на небе лишь полярную звезду, но все остальные ребята из турклуба прекрасно ориентировались в звездных картах, а турецкие пилоты, присоединившиеся к ним позже, клятвенно заверили бывшего стройбатовца, а нынешнего сенсея, что и со звездами южного полушария они тоже знакомы. От места высадки команда Мельникова, 33 человека, считая детей и семерых членов экипажа Пегасуса, ушла так далеко, как это позволял остров. Пока женщины и дети под присмотром основной части мужчин не спеша двигались по широченному утрамбованному песчаному пляжу, Печерка ребят помоложе, вооружившись первыми попавшимися под руки палками, шустро отбежала по синусоиде от берега до берега весь островок и даже успела присмотреть приличное место для ночевки. Часть острова, которую успели исследовать разведчики, была невелика. Ширина острова в самом широком месте едва ли превышала 500 шагов, а от места высадки до места ночевки по прямой было не больше трех километров. Разнообразием ландшафтов остров тоже, надо сказать, не блистал. Тропический рай был плоский, как блин, и весь заросший одним, единственным видом пальм, с голыми гладкими стволами и с весьма редкой кроной высоко вверху. Так что при том, что росли эти деревья довольно густо, тень они давали, особенно в полдень, весьма жидкую. Еще кое-где встречались редкие кусты, под которыми сновало безумное количество разноцветных ящерок, И всюду росла мелкая бледно-зеленая травка. И все. Никаких других ботанических достопримечательностей здесь не было.